День рождения. Как мне исполнилось 8 лет и как 9, я не помню. Помню только, как исполнилось 7 и 4. «У тебя сегодня день рождения», сказала бабушка, лежа на диване и почесывая полосу натертую на бедре резинкой салатового цвета трико. Я удивился и спросил, что это значит. Бабушка объяснила, что теперь мне не 6 лет, а 7. Про дни рождения, в которые мне исполнялось 5 и 6 лет, бабушка забывала сказать, И я все время думал, что день рождения – это такой праздник, а возраст не имеет к нему никакого отношения. Оказалось, наоборот, к дню рождения не имеет никакого отношения праздник. То, что день рождения – это праздник, я решил в далеком прошлом, когда еще жил с мамой, и она увезла меня в город Сочи. Помню, я сидел в такси и с любопытством смотрел, как малознакомая тогда бабушка хватает маму за руку и не дает ей сесть в машину. А мама кричала, что у нее уже выжили из дома одного мужа, и она не хочет опять просить деньги на челки и ходить в идиотках. Потом мама вырвалась, и мы поехали. Бабушка бежала за такси с криком «Будь ты проклята небом, боком и землей», а я думал, что надо помахать ей, и махал полубернувшись через заднее стекло. Потом мы ехали в поезде и смотрели в окно. Мама держала меня на руках, и я удивлялся, что она вдруг так выросла. Дома головой до потолка не доставала, а в поезде стала вдруг доставать. Потом помню какой-то дом с картинами и коренастого дядьку с красным лицом, который лез меня обнимать и называл Сашухой. Я спросил у мамы, чего этот дядька от меня хочет, а она объяснила, что это дядя Толя, к которому мы приехали. Дядя Толя мне сначала не понравился. Он все время приставал ко мне и, кажется, очень хотел показать, как меня любит. Но потом, видно, забыл про это, стал смешить маму, а заодно меня, и я подумал, что вообще с ним довольно весело. Мы ели втроем в кафе, гуляли по набережной, и тут выяснилось, что у меня день рождения. Дядя Толя сказал, что этот праздник надо отметить, и повел меня смотреть корабль. Огромный больше нашего дома корабль стоял на причале, и дядя Толя договорился, чтобы нас пустили внутрь. Мама осталась ждать на берегу, и я боялся, что пока мы будем плутать по длинным покрытым коврами коридорам и смотреть каюты, корабль незаметно отчалит, уплывет в море, а мама потеряется. От страха мне было неинтересно, я ничего толком не видел и все ждал, когда мы выйдем наружу. После корабля мы смотрели буксир, И там уже было не страшно. Маленький буксир не мог отчалить незаметно, и если что, я сразу успел бы выскочить на палубу. Матросы на буксире угостили меня воблой, потом оказалось, что дядя Толя знаком с капитаном, и по случаю моего дня рождения капитан прокатил на троих по всему порту. Вот это было действительно здорово. А потом мы гуляли в парке. В черной теплой ночи весело светились развешанные по пальмам разноцветные лампочки, шумел далекий прибой, а прямо перед нами кружилась огромная освещенная огнями карусель. Мы купили три билета и понеслись на ней друг за другом. Впереди хохотала мама, сзади свистел и улюлюкал дядя Толя, а я, вцепившись в цепочки, орал, замирая от восторженного ужаса. Под ногами мелькала земля, лампочки вились вокруг яркими светящимися нитями, и ветер в лицо не давал вылететь изо рта моему крику, загоняя его обратно. Дома дядя Толя поставил на стол торт с четырьмя свечами и сказал, что я должен их задуть. Задувать было жалко. Свечи были разноцветные и напоминали о парке, в котором мы гуляли, но дядя Толя объяснил, что так положено. Я задул, и мы пили с тортом чай. Потом я нарисовал пальцем на запотевшем окне рыбу. Вышло не похоже. Дядя Толя засмеялся, пририсовал к моей рыбе еще несколько черточек, плавники, и она вдруг стала как настоящая. Еще мы нарисовали на том окне корабль и машину, а на другом дядя Толя нарисовал мою маму. Рисунок был очень простой, я пытался потом повторить его, но вместо мамы у меня получались какие-то путанные и кривые. После чая дядя Толя лег в ванну, а мама села на ее край и с ним разговаривала. Мне стало скучно, и я пошел к ним. Я запускал в ванне мыльницы, а дядя Толя высовывал из воды руку и топил их, изображая подводную лодку. Потом он показал, как взрывается глубинная бомба и плеснул так, что забрызгал маму, которой пришлось переодеться в его тельняшку. Мама сказала, что она теперь боцман и будет свистать нас наверх. Свистать она нас не стала, а вместо этого мы легли спать в большую кровать. Я прижимался к маме и думал, что завтра тоже будет день рождения и, может, еще веселее сегодняшнего. А утром оказалось, что дядя Толя заболел. Он не мог встать, не шутил и не смеялся. Весь день он лежал в постели, и мы из-за него никуда не могли пойти. Хорошо еще он подарил мне гоночную машинку, и мне хоть было чем поиграть. Вечером мы опять сели с мамой на поезд и поехали в Москву. Мама сказала, что оставит мне на несколько дней бабушке и вернется к дяде Толе. Я не хотел с ней расставаться и плакал, Но она сказала, ты здоров, и с тобой будет бабушка, а он болен и совсем один. Разве тебе его не жалко? Дяде толя мне было жалко, но расставаться с мамой было от этого не легче. Если бы не машинка, дядя Толя совсем уже стерся бы у меня из памяти, и я подумал, что, может быть, к утру мама тоже про него забудет и останется со мной. Но к утру я сам заболел, и все стало мне безразлично. Мама оставила меня больного у бабушки, а когда я поправился, мне сказали, что теперь я буду жить с ней всегда. С тех пор мне казалось, что другой жизни не было, не могло быть и никогда не будет. Центром этой жизни была бабушка и очень редко появлялась в ней с бабушкиного согласия мама. Я привык к этому и не думал, что может быть иначе. А Сочи, ночь с разноцветными лампочками и торт со свечами, остались в памяти как приятный, но совсем уже забытый сон. В этом сне было еще что-то страшное. Цирк, какая-то ссора, во время которой я задыхался и очень плакал. Но что именно произошло, почему я плакал, я не помнил и не вспоминал. Было незачем. Бабушка объяснила мне, что дядя Толя – карлик-кровопийца, который хочет переехать в Москву и все у нас отобрать. Он хочет мамину и бабушкину квартиры, дедушкину машину, гараж и все наши вещи. Для этого ему надо, чтобы мы все умерли. Смерти бабушки с дедушкой он не дождется. А меня он уже заразил стафилококком и почти погубил. Даже машинку он подарил мне черную с золотыми колесами, как катафалк. Машинку бабушка выбросила, сказав, что купит мне таких 10, но нормального цвета. Потом я в чем-то провинился, и она заявила, что если и купит их, то лишь за тем, чтобы разломать на моей голове. Я верил, что карлик-кровопийца хочет все у нас отобрать, но бабушка говорила, что не допустит этого, и я чувствовал себя как за крепостной стеной, которую карлику никогда не взять. «Ничего ему не достанется, правда?» – спрашивал я, чтобы лишний раз восхититься готовностью бабушки защитить меня и наши вещи. «Ничего. Даже слоника маленького?» Маленького слоника я видел в буфете саркофаги, и он показался мне такой диковиной, которую надо беречь от карлика в первую очередь. «Даже слоника?» «Какого слоника?» «Да так просто», — сказал вовремя замялся я. Бабушка предупреждала, что если я открою буфет, то останусь там навечно. «И слоника, и бобика, и хрена с маслом. Она у меня шубу свою третий год забрать не может. Куда им гараж с машиной? Хотя он рассчитывает, конечно. В Москву он уже перебрался, распишется с ней». Получит прописку, сволочь проклятая. Понимает, мы сдохнем, наследство тебе с этой идиоткой. А тебя не станет, все ей, а значит ему. Ты ему как кость в горле, он только и ждет, чтобы ты загнулся. Ничего, подождет еще, я осудиться буду. Карлик-кровопийца давно уже виделся мне чуть ли не с ножом и в черной маске, и я боялся его как самого настоящего убийцу. Незадолго до моего семилетия он переехал к маме и заявился к нам с ящиком крымского винограда. Узнав его голос, я забился под стол и ждал, что сейчас он оттолкнется с порога бабушку, схватит меня и задушит. Но бабушка была на стороже. «Виноград? Я выбираю кости из рыбы!» – закричала она, как сирена, повышая голос на каждой гласной, и карлика сдула от нашей двери, словно ураганным ветром. «Сволочь! С виноградом притащился!» – сказала бабушка, задвигая засов. «Еще сорт выбрал, где костей побольше. Специально хочет, чтобы ты подавился!» Костей бабушка очень боялась, и когда я ел рыбу, действительно перебирала ее, сминая кусочки белого мяса пальцами, до тех пор, пока не получались маленькие сероватые комки, вроде фрикаделек. Комочки эти она раскладывала по краю тарелки, и я ел их с гречневой кашей и тертым яблоком. Ел я тоже с бабушкиной помощью. Заготовив бескостные комочки, бабушка зачерпывала из стоявшей передо мной тарелки гречневую кашу, клала один комочек в середину ложки, прикрывала все это с помощью другой ложки тертым яблоком, и ложка из-под яблока приглаживала сверху наподобие уличного мороженщика. После этого я открывал рот, и она отправляла туда это многоэтажное сооружение, сопровождая закрытие моих губ странным движением своих. Казалось, она тоже ест вместе со мной, но только мысленно. Когда содержимое ложки оказывалось у меня во рту, бабушка говорила, «Жуй! Жуй, кому говорю?» «Я жую! Ни черта не жуешь! Заглатываешь, как было, ничего не усвоится!» Амосов писал, что даже воду во рту надо задерживать, вот так смаковать, бабушка шамкала губами, а еду тем более жевать надо. Жуй! Жуй, чтоб ты подавился! Жуй, не глотай! Одним из моих любимых развлечений было заставить бабушку кричать, а потом сразу показать ей, что кричит она напрасно. Однажды за рыбным кормлением я посмотрел на пакет молока и многозначительно произнес «Ем кость». «Плюнь! Плюнь скорее, сволочь! Плюнь!» «Что плюнь? Кость!» «Да нет», – показал я на молоко, – «я просто читаю». «Ем кость. Один литр. Емкость, кретин!» – подскочила на табурете бабушка. Но повода для крика у нее не было. Я был в восторге от своей проделки. В день рождения, про который бабушка сообщила, почесывая полосу натертую резинкой трико, я тоже ел рыбу и гречку. И хотя я знал уже, что день рождения – это не праздник, мне подумалось, что под это дело можно заполучить на десерт какие-нибудь конфеты для врачей или на худой конец шоколадку. Тыц-пиздыц, шоколадку! Вчера ел уже, хватит! Но вчера просто так было, а сегодня день рождения. Ну и что? Отметили бы. Что отмечать, жизнь уходит, что хорошего? Жуй! После еды бабушка все же вручила мне крохотную шоколадку сказки Пушкина и, дав придачу таблетку от аллергии, отправила гулять во двор. Там со мной должна была встретиться мама. С мамой я виделся редко. Последний раз это было больше месяца назад, когда налетел сильный, как буре ветер. Я гулял, и ветер очень напугал меня. Двор из привычного стал вдруг чужим и грозным, деревья над головой страшно шумели, растрепанные картонки и мусор летали вокруг будто заколдованные, и хотя до дома было всего несколько шагов, я вдруг почувствовал себя потерянным, словно находился в лесу. Ветер трепал на мне одежду, сыпал в глаза пыль, а я топтался на месте, закрывая лицо ладонями, и не знал, что делать. Тут появилась мама. Она взяла меня за руку и повела в соседний подъезд к своей знакомой. Там мы сели на кухне, и зажгли над столом маленькую лампу, уютную, как костер. Потерявший меня ветер терзал за окном деревья, вымещая на них обиду, а мы сидели и ели картофельное пюре. Пюре было необыкновенно вкусным, я быстро съел его, захотел еще, и стал топтать вилкой в маминой тарелке, поясняя, что пюре плохо размято. Нажав раза три, я слизывал то, что оставалось между зубцами, и мял снова. Поняв мою хитрость, мама засмеялась и отложила мне из своей тарелки половину. Мы сидели на кухне, пока не утих ветер, А потом мама отвела меня домой. Дома я сказал бабушке, что мама спасла меня от бури и действительно так думал. Редкие встречи с мамой были самыми радостными событиями в моей жизни. Только с мамой мне было весело и хорошо. Только она рассказывала то, что действительно было интересно слушать, и одна она дарила мне то, что действительно нравилось иметь. Бабушка с дедушкой покупали ненавистные колготки и фланелевые рубашки. Все игрушки, которые у меня были, подарила мама. Бабушка ругала ее за это, и говорила, что все выбросит. Мама ничего не запрещала. Когда мы гуляли с ней, я рассказал, как пытался залезть на дерево, но испугался и не смог. Я знал, что маме это будет интересно, но не думал, что она предложит попробовать еще раз и даже будет смотреть, как я лезу, подбадривая снизу и советуя, за какую ветку лучше взяться. Лезть при маме было не страшно, и я забрался на ту же высоту, на какую забирались обычно Борька и другие ребята. Мама всегда смеялась над моими страхами, не разделяя ни одного. А боялся я многого. Я боялся примет, боялся, что когда я корчу рожу, кто-нибудь меня напугает, и я так останусь. Боялся спичек, потому что на них ядовитая сера. Один раз я прошелся задом наперед, и боялся потом целую неделю, потому что бабушка сказала, «Кто ходит задом, у того мать умрет». По этой же причине я боялся перепутать тапочки и надеть правый тапок на левую ногу. Еще я увидел в подвале незакрытый кран, из которого текла вода, и стал бояться скорого наводнения. О наводнении я говорил лифтершам, убеждал их, что кран надо немедленно закрыть, но они не понимали и только глупо переглядывались. Мама объясняла, что все мои страхи напрасны. Она говорила, что вода в подвале утечет по трубам, что задом наперед я могу ходить сколько угодно, что приметы сбываются только хорошие. Она даже специально грызла спичку, показывая, что головка серы не так уж ядовита. Я слушал с восторженным недоверием и смотрел на маму, как на фокусника. Мудреное слово «инакомыслие», прозвучавшее как-то по телевизору, подходило к ее речам как нельзя лучше. Теперь, гуляя по двору, я ждал услышать, что скажет она на утверждение бабушки, будто на свете есть бог, который видит все мои издевательства и карает меня за них болезнями. Мама появилась во дворе только к вечеру. Она села на скамейку, а я к ней на колени. Хотелось обнять ее и прижаться изо всех сил. Я сделал это, но желание все равно осталось. Я знал, что оно останется, сколько ни прижимайся, прижался еще раз, и мы стали разговаривать. Мама сказала, что купила мне в подарок железную дорогу, но передаст ее дедушка, чтобы бабушка подумала, будто это от него, и ничего с ней не сделала. Я спросил, как железная дорога выглядит, мама описала ее, а потом я сказал, что боюсь Бога. «Что ж ты трусишка такой, всего боишься?» спросила мама, глядя на меня с веселым удивлением. «Бога теперь выдумал. Бабушка, что ли, настращала опять?» Я рассказал, как появился у меня этот страх, И мама объяснила, что есть бог или нет, никто не знает, а если и есть, бояться мне нечего, потому что я ребенок. Ребенка бог карать ни за что не станет. Мы встали со скамейки, я шел с мамой и думал, что рядом с ней не боялся бы ничего и никогда. Никогда, никогда не было бы мне возле нее страшно. И тут я испугался так, что прирос к земле. Прямо на нас вышел из-за угла карлик-кровопийца. Это был он, я сразу узнал его, и в горле у меня пересохло. «А я полчаса хожу, вас ищу», – сказал карлик, зловеще улыбнувшись, и протянул ко мне страшные руки. «Сашуха, с днем рождения!» – крикнул он и, схватив меня за голову, поднял в воздух. Подобного ужаса я еще не испытывал. Если я не бросился бежать, то лишь потому, что, очутившись вновь на земле, не мог сдвинуться с места. Так во сне нельзя убежать от надвигающегося поезда или ножа. Не помню, как мы попрощались, как я попал домой – Помню только, что увидев бабушку, я облегченно вздохнул и почувствовал, как поджавшееся сердце успокоенно опускается на привычное место. Спасся. «Сволочь, за голову схватил!» — говорила потом бабушка. «В шее вилочка и палочка вот так соединены!» Бабушка показала пальцами как. «У ребенка кости тонкие, палочка из вилочки выскочит, еле-еле повернуть надо. А выскочит конец. Я тебе говорила, чтобы ты бегом от него бежал, если увидишь?» «Говорила?» «Так ты к моим словам относишься!» «Ну ничего, Бог тебя покарает за это». «А Бог детей не карает», — неуверенно сказал я. «Покарает, когда вырастешь, хотя ты и вырасти не успеешь, сгниешь годам к 16. И знай, еще раз она с ним сюда припрется, вообще больше не увидитесь. Не думай, что я этого сделать не могу. Могу еще как, понял? Так и запомни». Я запомнил и долго боялся потом и Бога, и того, что сгнию, но больше всего ужасного карлика, из-за которого мог не увидеться с мамой.